Глава 32. Драгин. «Милая Сиена Тамана», — голос Тамраса зазвенел сталью, — «это очень серьезное обвинение. Сеймун представляет закон, а не нарушает его. Уверен, у Драгина есть объяснение произошедшему. Шан — хищная птица», — я позволил себе короткую усмешку, «орел поймал вблизи покоя в Сиены Светланы из Техномира гадюку». Насколько мне известно, спутник и номирянки Белка, что делал чужой опасный спутник у дверей спальни другой. Не трудно догадаться, чем это могло обернуться. Я придавил взглядом притихшую девицу. Разве я пытался причинить вам или вашему спутнику вред? Девушка гулко сглотнула и помотала головой. Шан поймал ядовитую гадюку там, где ей не место. А вам не следовало оставлять без присмотра опасного спутника. Даже его высочество не позволяет себе подобные вольности. Благодарю за бдительность, Саймун. Сузил глаза эмпер и полоснул по побледневшей тамане безразличным взглядом. Я согласен, Сиена не прошла отбор. Королева не может быть безответственной. Девушка, всхлипнув, упала на колени, но по моему сигналу к выбывшей приблизилась стража. повязав сиену под руки, её вывели из зала. Теперь можем начинать, лениво поинтересовался эмпер. Как только решим ещё один вопрос, кивнул я и обратил взор на Светлану. Девушка сегодня отличалась от других претенденток скромностью наряда, но в сравнении с пышными, тяжёлыми и разноцветными платьями сиен, её выглядела элегантно и очень шло и на мерянке. В груди потеплело, а губы Коснулась улыбка, когда я вспомнил, как девушка не хотела надевать его. Теперь же появилась перед принцем второй раз в одном и том же облике. Интересно, хотела позлить его или доставить приятное мне? Сжав челюсти, я вернулся мыслями к отбору и сухо сказал, «Предлагаю исключить Сиену и Ксию из претенденток». Все присутствующие молча перевели взгляд на Шанна, который, устроившись на окне, чистил когти. Ощутив на себе внимание, орёл встрепенулся, тут же взлетел и покинул зал через распахнутое окно. Ещё чей-то опасный спутник совершал поползновение к Сиени из Техномира. Иронично уточнил Эмпер и от меня не укрылся взгляд, которым при этом наградила принцесса Светлана. О, сколько в карих глазах было ярости! Да девушка на меня так не смотрела, когда я наглядно показал, что бесполезно пытаться сбежать от Сеймуна. Казалось, обладая она магией, сейчас испепелила бы эмпера. Поэтому уверенность, что девушка способна мне помочь разобраться с тайной принца, укрепилась. Не совсем, покачал я головой и выгнул бровь. Вы наверняка пересчитали йен мой принц и заметили, что их прибыло 9 вместо 10. Правда? Манерно уточнил Эмпер и театрально рассмеялся. Вы правы, одно не хватает. Неужели кому-то из прекрасных девушек удалось притворить в жизни коварный план? Он сложил веер и потёр руки. Отбор начался ещё до первого испытания. Это интригует. Что же произошло? Простите, раздался дрожащий голос. Одна из сиен вышла вперёд и нервно теребя кружевной платочек, опустила глаза. Прошу, не выгоняйте меня, Сеймун. Это вышло случайно. Конечно, случайно, холодно подтвердила высокая брюнетка. Я помнил и её имя, и какетливые взгляды, которые Сиена бросала в мою сторону. Сиена Иксия случайно пропустила шелиду вперёд, и когда наша дорогая подруга начала спускаться по лестнице, не нарочно порвала свои бусы на одном из камушков и поскользнулась несчастная. Да что вы говорите? с притворным беспокойством приложил ладонь к груди эмпер. Сиена упала с лестницы и сломала ногу, кивнул я. Сейчас с ней королевский знахарь. Ничего серьёзного, но пару дней Сиене Шилиде придётся провести в постели. Простите меня, заломила руки девушка. Это роковая случайность. Не стоит так убиваться, Сиена Иксия, с сочувствием в голосе произнёс принц. Я вам верю и отклоняю предложение Сеймона. Я лишь поджал губы, заметив во взгляде принца азарт, подавил всколыхнувшуюся волну негодования. Даже идиот бы догадался, что битва девушек за высочайшее внимание приносила эмпиру большое удовольствие. И если исключить Таману, я мог по закону, то в случае с Иксией решал именно принц или король. Однако там раз промолчал, предоставив выбор сыну. Первый этап отбора Повернулся я к девушкам и кивнул Гемету. "Заключается в испытании вашей стойкости, сиены. Как известно, королеве положено присутствовать на всех официальных мероприятиях. Она должна быть красивым символом, а для этого нужно обладать недюжинной выдержкой. Сумеет ли каждая из вас провести многочасовой приём, не теряя ни достоинства, ни улыбки, сейчас и увидим. В середину зала вынесли восемь кресел. К каждому из них подвели сиян. Когда все с улыбками расселись, я махнул, призывая Тартиса. Помощник протянул мне плетёную корзинку. Подданные с любопытством начали вытягивать шеи. Раздались шепотки. Каждый пытался догадаться, что там.